Глава 33. Это заявление застало меня врасплох. Вот как? Тогда зови их быстрее сюда. А я-то все думала, куда запропастился Арчи. Вчера он показался лишь после обеда и совсем ненадолго. Когда в комнате появились Лейн с фамильяром, я потеряла дар речи. Попугай был практически голым. п о остатками перьев, торчащих в разные стороны, виднилась посиневшая от холода тонкая кожа, в то время как грудь мальчика была с двух сторон покрыта золотым пухом. Переполошившись, я схватилась за голову. «О боже, что случилось, пока меня не было? Вас ни на один день нельзя оставить без присмотра!» Лейн, испуганно переводя взгляд с меня на отца, прижал руки к груди. Мираль, не сердись. Просто когда Арчи услышал, что я снова кашляю, он решил сплести для меня из своих перьев теплую жилетку, а внутри выложить ее пухом. Я лишь помогал ему. Теперь мне тепло, и кашля почти нет. Я переглянулась с рихтом. Птичий пух самый теплый. Пробормотала все еще, находясь под впечатлением. Мужчина потер переносицу. Казалось, папаша был потрясен находчивостью этих двоих еще больше, чем я. «И как это мы раньше не догадались? Только теперь простудиться может Арчи. Кто тогда будет его лечить?» Попугай нервно переступил с л а б к и на лапку, тоже поглядывая на нас с некоторой настороженностью. «Не волнуйся, м и р а л ь через несколько дней я уже обрасту. Вот смотри, уже пробиваются маленькие перышки!» Он деловито ткнул клювом себе в грудь. «А пока закутаюсь капюшон от твоего мехового плаща!» Слово взял старательно прятавший улыбку рихт. «Мы очень рады, что вы так подружились. Но почему до сих пор без завтрака? с к о р е е на кухню, там вас накормят. Амираль нужен отдых». В самом деле я снова почувствовала легкое головокружение. Видимо, мой организм пока не был готов к подобного рода потрясениям. Я даже порадовалась, когда эти двое скрылись с глаз. Все же подобное зрелище не предназначалось для больных, впечатлительных и беременных. Оставшись наедине с магом, я протянула руку к подносу и, схватив сочный фрукт наподобие персика, надкусила его. м м какая сладость! Взгляд моего избранника потемнел, и я поняла, что он едва сдерживает желание. «Наслаждайся, дорогая, а потом нас ждет совместная ванна. Ты ведь не против?» «Конечно, нет». Я лукаво улыбнулась и облизнула губы. «Мне ужасно интересно посмотреть, как маги моют своих женщин». «Вот как!» В глазах будущего супруга зажглось любопытство. «Думаю, что смогу тебя удивить». За пределами шатра послышался голос р е м а Кажется, он спорил о чем-то со своей женой. Ферри возмущенно оправдывалась. Однако не все шло так гладко у молодоженов. «Он балбес!» Вздохнул темный маг, явно читая мои мысли. «Любой знает, что женить Бонафейри – это проклятие. В момент бракосочетания она накладывает на супруга особое заклятие, и противостоять ему практически невозможно. Брачные цепи держат избранника в узде. Он не может удалиться от своей спутницы более чем на стадию». «Стоит уйти на большое расстояние, дорога изменит направление незаметно для бедолаги и снова приведёт его в объятие любимой жёнушки». «Ого!» – протянула я и прищурилась. «Поэтому ты не захотел брать в жёны верховную, да?» «Нет, глупышка». Красивое лицо мужчины вытянулось в гримасе удивления. «А почему же тогда?» – продолжала напирать я. «Ты ведь до сих пор не сказал мне самого главного». «Разве ты этого еще не поняла?» «Я хочу это услышать. Женщина любит ушами». Рихт нагнулся, чтобы поцеловать меня. Его глаза блестели. Тогда, сегодня ночью, он нежно прикоснулся губами к моему лбу. Я никому не говорил этих слов, кроме своей жены. Это для меня очень важно. «Как и для меня?» – тихо ответила я. Мужчина отстранился, на его губах играла уже знакомая лукавая улыбка. «Я же не Мариус, который без конца всем признается в любви». «Кстати, какие от него новости? И что он сказал тебе перед отъездом?» Спросила я, и с к о с а глядя на будущего мужа. «Интересно, как он отреагирует на мое любопытство?» Ответ прозвучал ровно. «Мариус покинет нас после окончания войны. У него в планах перебраться на юг. Конечно, мы еще увидим его на церемонии в храме. А пока он передал тебе письмо». Рихт извлек из кармана жилета небольшой конверт. Я вскрыла его и недоуменно уставилась на совершенно чистый лист. «Проведи по нему ладонью, тогда сможешь прочитать», — пояснил темный маг. Как только я это сделала, на бумаге проступили символы голубого цвета, которые быстро сложились в знакомые буквы и составили предложение. «Нет, нет и нет, дорогая Мираль, ты могла слышать наш диалог с Рихтом». «Ни в коем случае не подумай, что я отказался от своей любви к тебе. Просто хочу быть честным до конца». Этот разговор давно должен был состояться, и желательно, глядя в глаза друг другу. Но ну, я п р о д о л ж а л откладывать. Потому что, скорее всего, стыдно в этом теперь признаться. Все равно не смог бы на тебе жениться. Я связан обязательствами, которые дал «Три луны назад». Я должен связать себя союзом с принцессой южных земель а л и е н н о й В оправдании хочу лишь сказать, что влюбился в тебя с первого взгляда еще тогда в пещерах и был искренен в своих чувствах и всегда буду. Но давно заметил, как тебя тянет к рихту, а его к тебе. И это сильнее меня. Рад, что вы любите друг друга и скоро поженитесь. Будьте счастливы». Я отложила листок и глубоко вздохнула. «Ну, вот и все. Он молодец. Он честно все рассказал. Теперь мне не стыдно перед Мариусом. Я могу любить, быть любимой и чувствовать себя счастливой. Без опасения, что разбило кому-то сердце». Часом позже, когда пришло время сворачивать шатер, Рихт пригласил меня на прогулку в лес. День был прекрасный, хотя и чуть морозный. Готовясь к походу, войны деловито с н о в а л и между повозками. Сидевший в одной из них друид х а р р с заметив нас, оцелютовал т своим посохом. «Может, то лучше в другой раз?» Я вопросительно посмотрела на своего спутника. Мне не хотелось стать причиной задержки. «Не волнуйся, нагоним!» Кратко ответил он, увлекая меня за собой в незаметный проход между деревьями. Ночью снова шел снег, и черно-серые деревья нарядились в красивые ажурные платья. Вся земля была покрыта белоснежным ковром, под сапогами похрустывал наст, а светки на ветку перелетали, будто приветствуя нас, радостно щебеча, местные обитатели, ярко-красные птахи. Шли мы медленно, разомлев в обществе друг друга. Снег блестел так, что резало глаза. Дорожка петляла, и деревья постепенно редели. Впереди светлело. Мы не говорили ни слова, просто наслаждаясь прогулкой. А когда перебрались через замерзший ручей, Рихт остановился возле большого плоского камня и выпустил мою руку. «Потренируемся?» «Ну, я не взяла книгу и жельзик». Я хлопнула себя по лбу. «Вот балда. Попрошу Арчи». «Нет, подожди». Остановил меня маг. «Видишь, это особый камень. Гранатос. Он обладает сильной энергетикой. Что ты сейчас чувствуешь? Тепло или холод?» Я сняла перчатку и вытянула руку. «Скорее холод пробирает до костей!» «Тогда попробуй согреться. Попроси мою тьму помочь тебе призвать огонь». «Но как?» Я ошарашенно посмотрела на рихта, глаза которого уже заволакивала легкая дымка. «Теперь вы союзники. Мысленно попроси ее разделить с тобой силу и могущество». Темный маг приложил мою руку к своей груди. Я глубоко вздохнула и выдохнула. Его сильное тело казалось таким же непробиваемым, как этот валун. Удары сердца, гулки е и размеренные помогали сосредоточиться. В воздухе что-то затрещало, и я почувствовала, как волосы под шапкой, моментально наэлектризовавшись, стали дыбом. Вот она, магия тьмы, надежный союзник, которого не стоит бояться. Раздели со мной свою силу. Прошептала я, выставляя вперед ладонь, и представила, как из нее бьет огненная струя. Пламя с ревом ударило в камень. Раздалось громкое шипение, повалил пар. р У Господи!» Оторопила пробормотала я, отдергивая руку. Рука вдубленного жилета весь покрылся копотью. Вокруг меня растаял снег, и на несколько метров вокруг земля словно обуглилась. «Вот это да!» Рихт медленно провел пальцем по моей щеке. «Видишь, тьма в твоем распоряжении, Мираль. Ты можешь призвать ее, когда захочешь. И не нужно просить меня об этом». Я прижалась к его груди. «Мне еще столькому нужно у тебя учиться». Пальцы любимого мужчины перебирали мои волосы, гладили шею. «А теперь я хочу тебя кое с кем познакомить». Неожиданно проговорил он. «Думаю, сейчас самое время». «Заинтригованная я остановилась. Надеюсь, это не еще один скорпион. То существо на тренировочной площадке я до сих пор вспоминаю с о д р о г а н и е м «Нет», — усмехнулся Рихт, — «но с этим созданием тебе придется подружиться». Мы вышли на совершенно чистую поляну, лишенную снега и растительности. Темный маг остановился, притянул меня к себе, очертил кончиками пальцев овал лица. Нагнулся и поцеловал Томительно-медленно, с нежностью Словно в первый раз «Мой фамильяр тоже тебя полюбит, как и я» Прошептал он Протяжный вибрирующий звук Наполнил окружающее пространство Заставив мое сердце застучать чаще Поляну накрыла чернильная тьма Вдохнула яростным жаром Будто из раскаленной печи Несколько мгновений Ничего не было видно Затем бархатный сумрак расчертили ниточки света. Они становились все ярче и ярче. Я зажмурилась в страхе, сжимая руку мага, а когда открыла глаза, перед нами стоял удивительной красоты конь. Казалось, он весь был сотком из мрака, кроме огненной гривы, которая полыхала и искрилась. ь д а л ь с ы вийкум, д а л ь с ы произнес Рихт, поднося мою ладонь к вздымающемуся угольно-черному боку. Фамильер воспринял его д е й с т в и е спокойно, он даже не шелохнулся. «Теперь мы с тобой одной крови, ты и я», прошептала я первое, что пришло на ум, и конь, громко фыркнув, повел ушами в мою сторону. Я поймала сияющий взгляд Рихта и улыбнулась ему в ответ. Но лицо его, еще секунду назад расслабленное, вдруг словно окаменело. Взгляд стал тяжелым, по скулам заходили ж е л в а к и «Что случилось?» — выдохнула я, хватая его за руку. Вернулись разведчики. «Мариус только что связался со мной. Замечены большие скопления мильеров у границ леса. Нужно прорываться, а магия Фейри на исходе. На этот раз все ляжет только на наши плечи». С этими словами Рихт обхватил меня за талию и посадил на тряхнувшего золотой гривой коня. В лицо жарко дыхнула тьма. Я и вздохнуть не успела, как мы оторвались от земли. «Да, Мираль, он умеет летать», — прозвучало над ухом. Сильные руки прижали меня к себе. Но вот удивительно, я не чувствовала страха и сомнений. Только тревога, поселившаяся внутри, студеным ветерком холодила грудь. Мы должны выиграть эту битву, даже если для этого придется поднять целую армию големов.